Близкий и пронзительный звук рога и лай легавый возвестили Саймону, что следом за оленем появятся охотники. Улюлюканье и шум бегущих сквозь заросли людей слышались совсем рядом. Будь у Саймона хоть минута на раздумье, он сообразил бы, что лучше всего остаться на месте или пойти потихоньку, предоставив Эхину выбор узнать гостя или нет. Но стремление избегать юношу перешло у него в какой-то инстинкт, и, увидав его так близко, Саймон с перепугу шмыгнул в кусты лещины и астролиста, где оказался надежно укрыт. Едва успел он спрятаться, как из чаще на открытую поляну вырвались Эхин и его приемный отец Торквилл из Дубровы. Торквилл сильный и ловкий. Перевернул на спину бьющуюся лань, придавил ее коленом и, правой рукой придерживая ее задние ноги, левый протянул свой охотничий нож молодому вождю, чтобы тот собственноручно перерезал животному горло. «Нельзя, Торквилл. Делай свое дело и зарежь сам. Я не должен убивать ту, что носит облик моей приемной матери». Это сказано было с грустной улыбкой, и слезы стояли в глазах говорившего. Торквилл смерил взглядом юного вождя, потом полоснул острым ножом по горлу лани, так быстро и твердо, что клинок прошел сквозь шею до позвонков, потом вскочил на ноги, снова остановил на вожде долгий взгляд и сказал. «Что сделал я с этим оленем?» Я сделал бы с каждым человеком, чьи уши услышали бы, как мой долт, приемный сын, заговорил о белой лане и связал это слово с именем Гектора. Если раньше Саймону было ни к чему прятаться, то теперь слова Торквилла послужили к тому веской причиной. — Не скрыть, отец Торквилл, — сказал Эхин. «Это выйдет на белый свет». «Чего не скрыть, что выйдет на свет?» спросил Торквилл в недоумении. «Да... страшная тайна», — подумал Саймон. «Чего доброго этот Верзила, советник и доверенный вождя, не сумеет держать язык за зубами, и когда по его вине Позор Эхина получит огласку, отвечать буду я». Он говорил это себе в немалой тревоге, а сам между тем умудрился из своего укрытия увидеть и услышать все, что происходило между удрученным вождем и его поверенным. Так подстрекало его любопытство, которое владеет нами не только при обыденных обстоятельствах жизни, но и при весьма знаменательных, хотя зачастую оно идет бок о бок с самым недвусмысленным страхом. Торквилл ждал, что скажет Эхин, а юноша упал ему на грудь и, упершись в его плечо, нашептывал ему в ухо свою исповедь. Богатырь Лейхтах слушал в изумлении и, казалось, не верил своим ушам. Словно желая увериться, что это ему говорит сам Эхин, он слегка отстранил от себя юношу, заставил выпрямиться и, взяв его за плечи, смотрел на него широко раскрытыми глазами, точно окаменев. И таким стало диким лицо старика, когда вождь договорил, что Саймон так и ждал, он сейчас с омерзением отшвырнет от себя юношу, и тот угодит в те самые кусты, где он притаился. Его присутствие откроется, и это будет и неприятно, и опасно.